В первый раз ей, может, и было жутковато и страшно убивать ребенка. А во второй она рассматривала само деяние с какой-то исторической точки зрения. Это произошло, и это происходит. Аксель вышел из избы с тяжелой головой. Мысли его были заняты не столько тем, что Барбару убила своего первого ребенка. Это его не касалось. И что она вообще имела того ребенка, тоже не его дело. Невинность не про нее сказана, да она никогда и не притворялась.